Глава седьмая. Парижская застава в 1793 году. Путешествие молодого человека в ту самую Францию, о которой он так страстно мечтал, было довольно печальным. И дело было вовсе не в том, что приближаясь к столице, он столкнулся с теми же затруднениями, какие выпали на его долю, когда он переправлялся через границу. Не Французская республика гораздо лучше встречала приезжающих, нежели провожала отъезжающих. Тем не менее, люди начинали почитать себя счастливыми и наслаждаться этой замечательной формой правления лишь после того, как ими был выполнен ряд довольно строгих формальностей. Это было время, когда французы писали особенно плохо, но это было и то самое время, когда они писали особенно много. Все новоиспечённые государственные мужи полагали, что им надлежит бросить их домашние дела или ремёсла, чтобы подписывать паспорта, составлять описания примет, выдавать визы, давать рекомендации, одним словом, делать всё, что приличествует патриоту. Бумажная волокита никогда ещё не достигала такого размаха, как в те времена. Это эндемическая болезнь французского административного правления. Пладом, который явился террор, дал самые лучшие образцы того до смешного аккуратного почерка, о котором можно услышать ещё и в наши дни. У Гофмана была подорожная, замечательная своей экономностью. То были времена, когда царила экономия: журналы, книги, объявления всё выходило самое большое в простом и ноктаво. и вот начиная с Эльзаса, подорожное нашего путешественника, о кое ему уже упоминули, буквально заполнили чиновничьи подписи, смахивавшие на зигзаге пьяных, измеряющих улицы по диагонали и натыкающихся то на одну стену, то на другую. В Эльзасе Гофману пришлось присоединить к своему паспорту ещё один листок, затем ещё один в Латарынге. Там пометки были совсем уже колоссальных размеров. В тех местах, где патриотизм был особенно пламенным, сочинители были особенно наивны. Нашёлся один мэр, который не пожалел двух листов и списал их с обеих сторон и преподнёс Гофману свой автограф, составленный таким образом. "Офман, немецкий юноша, друг свободы, направляя царя в Париж пешком. Подписано Голья". Снабжённый этим великолепным документом, Удостоверявшим его национальность, возраст, его принципы и средства передвижения, Гофман заботился только о том, чтобы подшивать одну бюрократическую бумагу к другой. Так что к тому времени, когда он приехал в Париж, у него составился довольно пухлый том. И Гофман говорил, что если он ещё раз поедет во Францию, то закажет для него жестяной переплёт, а то, дескать, он вынужден всё время держать эти листки в руках. находясь в простой картонной папке, они подвергаются большой опасности. Всюду ему твердили одно и то же: "Уважаемый путешественник, в провинции пока ещё жить можно, но Париж здорово трехнули. Берегитесь, гражданин. Парижская полиция очень придирчива, а так как вы немец, то очень может быть, что с вами обойдутся не как с добрым французом". На подобные предосторожности Гофман отвечал гордой улыбкой. Это был отблеск гордости спартанцев в тех времён, когда фессалийские лазутчики стремились увеличить силы персидского царя Ксеркса. Он подъехал к Парижу вечером, когда заставы были уже закрыты. Гофман говорил по-французски сносно, но либо вы немец, либо нет. Если нет, то ваш выговор в конце концов сможет сойти за выговор одной из наших провинций. Но коль скоро вы немец, вы всегда сойдёте за немцев. Надо однако объяснить, что представляли собой заставы. Прежде всего, заставы закрывались. Затем семь или восемь представителей данной парижской секции, люди все были досужи, наделённые подливым умом, этики доморощенные лафатеры, начинали, куря трубки, слоняться вокруг двух-трёх агентов муниципальной полиции. Эти отважные люди, входившие в разные депутации, Просидели панталоны во всех клубных залах, во всех окружных бюро, во всех местах, куда тем или иным путём проскользнула политика. Люди видели в национальном собрании и в конвенте всех депутатов, на трибунах всех аристократов мужского и женского пола, на прогулках всех знаменитых щеголей, в театрах всех подозрительных знаменитостей, на парадах всех офицеров. перед трибуналом всех обвиняемых, в тюрьмах всех священников, которых пощадили. Эти достойные патриоты так хорошо знали свой Париж, что каждое незнакомое лицо должно было при встрече поразить их воображение, и, скажем прямо, поражало оно его почти всегда. Переодеться кем-нибудь было в ту пору делом нелегким. Слишком роскошный костюм привлекал к себе внимание и слишком простой вызывал подозрения. Так как в ту пору среди всех гражданских доблестей нечистоплотность была самой распространенной, то под видом угольщика, под видом любого разносчика воды, под видом любого поваренка мог скрываться аристократ. Но ведь нельзя же совершенно изменить белую руку с красивой формы ногтями. В наши дни, когда самые скромные люди носят самые высокие каблуки, этот вызов, который бросает общество аристократы, не столь уж и заметен. Но как прикажете спрятать такую руку от двадцати пар глаз, сверкающих страшнее, нежели глаза и щейки, которые рыщут в поисках добычи? Итак, едва путешественник пребывал на место, как его обыскивали, допрашивали и раздевали догола. Если же говорить об этой процедуре с точки зрения нравственности, то надо сказать, что проводилась она так легко, как того требовала бычий, и так свободно, как того требовала бычий. Свобода. Гофман предстал перед этим трибуналом 7 декабря часов в 6:00 вечера. Погода была пасмурная, суровая, туман да ещё и гололедец, но шапки из медвежьих и выдрових шкур, державшие в плену головы патриотов, сохраняли достаточно горячей крови в их мозгу и в шах, чтобы патриоты не утратили ни бодрости, ни драгоценного умения вести допрос. Гофмана остановила чья-то рука, которая мягко легла к нему на грудь. Юный путешественник был одет в платье стального цвета и в толстый редингот. Немецкие сапоги ещё довольно кокетливо обтягивали его ноги. На последнем отрезке пути грязи не было, а карета не могла ехать дальше из-за града. И Гофман прошёл пешком 6 миль по дороге, лишь слегка посыпанной уже затвердевшим снегом. — Куда это ты направляешься в таких красивых сапожках, гражданин? — спросил молодого человека один из агентов. — Я направляюсь в Париж, гражданин. — Ты не слишком привередлив, юный пруссак, — заметил представитель секции, столь щедро вставляя в слово «пруссак» букву «С», что вокруг путешественника мигом собрался целый десяток любопытных. — Пруссаки в ту пору, «Были столь же страшными врагами Франции, сколь страшными врагами соотечественников израильтянина Самсона были филистимляне». «Ну да, я прузак», — отвечал Гохман, меняя пять «С» представителя секции на одно «З». «Прузак». А дальше что?» «А дальше вот что. Толь скоро ты прузак, то стало быть ты не иначе, как шпион, либо Питта, либо Кобурга, так ведь?» Прочтите мои бумаги, отвечал Гофман, протягивая свой том одному из эрудитов, стоящих у заставы. Пойдём, буркнул тот, поворачиваясь на каблуках, чтобы отвезти иностранца в караульное помещение. Гофман, сохраняя полнейшее спокойствие, последовал за своим провожатым. Когда при свете коптящих свечей патриоты увидели этого молодого человека, нервного, со взглядом, выражавшим непоклонность, с взлохмаченной головой, без малейших угрезений совести, рубившего французский язык, один из них воскликнул: уж этому-то не удаться отпереться, что он аристократ. Посмотрите-ка на его руки и ноги. Вы и дура, гражданин, отвечал Гофман. Я такой же патриот, как и вы, и к тому же я автистка. Сказавшее это, Гофман вытащил из кармана одну из тех ужасных трубок, дно которых может обнаружить только немецкий водолаз. Эта трубка произвела необычайное впечатление на представителей секции, наслаждавшихся табаком, насыпанным в малый вместилище. Все принялись обозревать низкорослого молодого человека, который с той ловкостью, что является плодом длительных упражнений, запихнул в трубку такую порцию табака, какой другому могло бы хватить на неделю. Затем он уселся и принялся методически раскуривать трубку. В конце концов, над нею вспыхнул высокий язычок пламени, после чего Гоффман стал выпускать через равные промежутки времени облака дыма, выходившие стройными голубоватыми колонками из его носа и изо рта. — Это настоящий курильщик, — сказал один из представителей секции. — Похоже, что это знаменитость, — прибавил другой. — Посмотри-ка на его удостоверение. Что ты собираешься делать в Париже? спросил третий. Изучать науку свободы, ответил Гофман. А ещё что? продолжал француз, на которого эти героические слова не произвели ни малейшего впечатления, быть может, потому что к таким словам он уже давным-давно привык. А ещё живопись, продолжал Гофман. А, так ты стал быть художник, вроде как гражданин Давид. Вот именно. И ты тоже умеешь рисовать римских патриотов со всем нагишом?» «Я их рисую совсем одетыми», — отвечал Гоффман. «Это не так красиво». «Кому что нравится?» С невозмутимым хладнокровием заметил Гоффман. «Ну-ка, нарисуй мой портрет», — вне себя от восторга сказал один из представителей секции. «С удовольствием». Гоффман вытащил из печки головешку, слегка притушил ее сверкающий краешек, и на стене... Обелённый известью, нарисовал одной из самых уродливых физиономий когда-либо бесчастевших столицу цивилизованного мира. Медвежья шапка с лысим хвостом, слюнявый рот, густые бокенбарды, короткая трубка, оплывший подбородок всё это было схвачено и изображено так смешно и метко, но в то же время так беззлобно, что все караульное помещение стало просить молодого человека, чтобы он не отказал в любезности и понаделал портреты всех. Гоффман охотно согласился и набросал на стене целую серию патриотов, столь же ему удавшихся, сколь удались Рембрандту горожане в его ночном дозоре, с той лишь разницей, что гоффманские патриоты, само собой, не отличались благородством рембрандтовских горожан. Патриоты, пришедшие в хорошее настроение, задавать каверзные вопросы больше не стали. Немцу было присвоено парижское подданство, ему предложили почетную кружку пива, а он, будучи юношей благомыслящим, предложил своим хозяевам Бургонского, которое эти господа приняли от всего сердца. Но тут один из представителей секции, который был похитрее остальных, охватил свой тупой нос с согнутым указательным пальцем и, подмигнув Гоффману левым глазом, сказал — Признайся нам, кое в чём, гражданин немец. В чём, друг мой? Признайся нам, какова цель твоей поездки? Я уже сказал тебе политика и живопись. Нет, нет, другая. Уверяю тебя, гражданин, ты прекрасно понимаешь, что мы тебя ни в чём не обвиняем. Ты пришёл к нам по душе, и мы тебя в обиду не дадим. Но вот два члена клуба Карделььеров Вот двое из клуба Екабинцев, я из клуба Друзей и Братьев. Вот, ты выбирай из нас тот клуб, к которому ты выразишь своё почтение. Какое почтение? С удивлением спросил Гофман. Э, да не вертистый. Здорово получится, когда ты начнёшь форсить во всех клубах разом. Право, гражданин, ты заставляешь меня краснеть. Объясни мне, в чём дело. Смотри сюда и суди сам. Хороший ли я отгадчик? сказал патриот. И открыв том с гофманскими паспортами, он ткнул своим толстым пальцем в страницу, на которой под пометкой Страсбург было написано ниже следующее: Гофман, путешественник, прибывший из Мангейма, взял в Страсбурге ящик с ярлыком ОБ. Благотворительное общество. Это верно, сказал Гофман. Ну, а что в этом ящике? Я уже давал объяснение по поводу страсбургского дара. — А ну, граждане, посмотрим, что этот маленький хитрюга привез нам. Помните посылку патриотов из Осера? — Да, — сказал один из представителей секции. — Они прислали нам ящик сала. — Зачем? — Чтобы смазывать гильотину! — закричал хор радостных голосов. — Ну и что же? — слегка побледнев спросил Гофман. — Какое отношение может иметь мой ящик к посылке патриотов из Осера? — Читай! — Читай! отвечал парижанин, протягивая ему его паспорт. Читай, молодой человек. Путешествует по делам политики и искусства, так тут написано. О, республика, прошептал Гофман. Но признавайся, юный друг свободы, сказал ему его покровитель. В таком случае, мне пришлось бы похвастаться мыслью, которая принадлежит не мне, отвечал Гофман. А я не люблю тех, кто пользуется незаслуженной славой. Нет. В сундуке, который я взял в Страсбурге и который мне доставят позже, находится только скрипка, ящик с красками и несколько свернутых холстов. Эти слова Гоффмана сильно поубавили то уважение, которое иные из представителей секции начали было питать к нему. Ему вернули бумаги, его вину отдали должное, но больше никто уже не смотрел на него, как на освободителя порабощенных народов. Один из патриотов даже заметил: "Он похож на Сан-Жюста. Да вот только Сан-Жюст мне больше по вкусу". Гофман, вновь погрузившийся в задумчивость, подогрету и теплом печки, табаком и бургонским, некоторое время молчал. Внезапно он поднял голову и спросил: "Так у вас много людей отправляют на гильотину? Немало, немало. После бриссотистов, правда, их стало поменьше, но ещё достаточно". Не знаете ли, друзья, где мне найти хорошее пристанище? Да где хочешь. Но я хочу, чтобы мне всё было видно. А, -а, а. Ну тогда найди себе квартиру где-нибудь в стороне Цветочной набережной. Хорошо. А ты хоть знаешь, где это самое Цветочная набережная? Нет, но мне нравится слово цветочные. Итак, будем считать, что я поселился на Цветочной набережной. Как туда пойти? Иди. Никуда не сворачивай по улице Данфер. Это уже на набережной. Набережная это значит у самой воды, спросил Гофман. Вот-вот. А, вода это Сена. Она ж самая. Значит, цветочные набережные тянутся вдоль Сены. Ты знаешь Париж лучше, чем я, гражданин немец. Спасибо. Прощайте. Я могу идти? Тебе осталось соблюсти только одну маленькую формальность. Какую? Ты пойдёшь к комиссару полиции и попросишь, чтобы он выдал тебе разрешение на пребывание в Париже. Прекрасно. Прощайте. Подожди. Это ещё не всё. С этим разрешением комиссара ты пойдёшь в полицию. А, вот он что. И таж свой адрес. Ладно. И всё? Нет. Ты представишься своей секции. Зачем? Ты должен доказать, что у тебя есть средства к существованию. Всё это я сделаю. Но на том и конец? Нет еще. Надо будет принести патриотические дары. С удовольствием. А также клятву в ненависти к тиранам, как французским, так и иностранным. От всего сердца. Спасибо за ценное разъяснение. Да, еще не забудь разборчиво написать свое имя и фамилию на своей карточке на двери. Будет сделано. Ступай, гражданин, ты нам мешаешь. Бутылки были уже... опорожнены. Прощайте, граждане, большое спасибо за любезность. И Гоффман отправился в дорогу, не расставаясь с трубкой, которой он курил усерднее, чем когда бы то ни было. Так вот, как въезжают в столицу республиканской Франции. Очаровательные слова цветочная набережная пленили его. Гофман уже рисовал в своём воображении маленькую комнату, балкон, который выходит на эту чудесную цветочную набережную. Он забыл о том, что стоит декабрь, дует северный ветер. Он забыл про снег и про временную смерть всей природы. Цветы расцветали в его воображении за клубами дыма, который он пускал изо рта. В ночной мгле ему светило солнце, и никакие клайки предместья уже не могли помешать ему видеть жасмины и розы. Когда пробило 9, он вышел на цветочную набережную, которая была совершенно темной и пустынной, такими бывают северные набережные зимой. И однако в тот вечер это одиночество казалось более мрачным и более ощутимым, чем когда-либо. Гофман был слишком голоден, Ему было слишком холодно, чтобы дорогой философствовать, но на набережной никаких гостиниц не было. Подняв глаза, он заметил на углу набережной и улицы Бри-Ери большой красный фонарь, за стеклами которого дрожал сальный огарок. Этот уличный фонарь висел и качался на конце железного кронштейна. в то мятежное время, вполне пригодного для того, чтобы повесить на нем какого-нибудь политического врага. Но Гоффман видел только ниже следующие слова, выведенные зелеными буквами на красном стекле — гостиница для проезжающих, меблированные комнаты и номера. Он быстро постучал, дверь отворилась, и путешественник ощупью вошел в дом. Грубый голос крикнул «Закройте за собой дверь!» И лай большого пса, казалось, говорил ему: "Береги ноги". Договорившись о цене с довольно приветливой хозяйкой и выбрав себе комнату, Гофман оказался обладателем пятнадцати футов в длину и восьми в ширину, образовавших одновременно и спальню, и кабинет, и стоивших ему 30 сув в день, которые он должен был оплачивать каждое утро, как только встанет с постели. Гофман был так счастлив, что уплатил за 2 недели вперёд из страха, как бы кто ни стал оспаривать его права на это роскошное обиталище. Покончив с этим, он улёгся на довольно жалкой постели, но всякая постель есть постель для восемнадцатилетнего путешественника. К тому же нельзя быть разборчивым, когда ты имеешь счастье жить на цветочной набережной. Кроме того, Гофман вызвав в памяти образ Антоний, а разверяй, находится не там, куда призывают ангелов.